Майк Азимов. Он приближается. Перевод Гольдича и Аганесовой. Часть 1. Когда мы наконец получили весточку из вселенной, её послала вовсе не далёкая звезда. Сигналы добирались к нам не через бескрайние просторы космоса, покрыв расстояние в световые и самые обычные года. Произошло совсем не это. Они родились в нашей собственной солнечной системе. Что-то, неизвестно что, приближалось к Земле. Оно, неизвестно что, Должно было оказаться совсем рядом с нами через 5 месяцев, если только оно не примет решение увеличить скорость или вообще свернуть с пути. По крайней мере, мы получили предупреждение, если бы этот объект, неизвестно какой, появился 50 лет назад, ну, скажем, в 1980 году, его бы не удалось обнаружить так легко. А может быть, он и вовсе остался бы незамеченным. Огромный комплекс радиотелескопов, установленный в Московском море, на обратной стороне Луны ловил сигналы и определил место, откуда они исходят. И это проделал телескоп, работающий всего пять лет. Однако, как поступить с сигналом, должен был решить мультивак, который сидел в своей берлоге в скалистых горах. Астрономы смогли только сообщить, что сигналы поступают с нерегулярными промежутками времени, но в них есть какая-то система, которая не может быть в этом следовательно, они содержат сообщение. Если его и можно расшифровать, то сделать это в состоянии только мультивак. Послание, что бы оно ни означало, было ни на английском, китайском, русском или каком-нибудь другом земном языке. Микроволновые импульсы, переведённые в звуки или превращённые в картинки, никакой осмысленной информации не выдавали. Впрочем, разве должно было быть иначе? Язык, если это и в самом деле язык, явно инопланетного происхождения, а разум, стоящий за ним, если это и в самом деле разум, имеет аналогичное происхождение. Для широкой общественности сочинили относительную правдоподобную историю, говорили об астероиде, который, это утверждалось самым уверенным тоном, двигается по такой орбите, что ни в коем случае не столкнётся с Землёй. Однако за кулисами шла напряжённая работа Представители европейских стран, собравшиеся на конференцию, считали, что нет никакой необходимости что-либо предпринимать. Когда объект прибудет, мы это узнаем. Исламский регион предложил начать подготовку к обороне. Советский и американский регионы указали, согласившись друг с другом, что знание всегда предпочтительнее невеждению, и что сигналы следует подвергнуть компьютерному анализу. А это означало, что в дело должен вступить мультивак. Проблема в том, что никто по-настоящему не понимает, что такое мультивак. Он щёлкает и гудит в искусственной пещере длиной в 3 мили в Колорадо, и на его выводах держится мировая экономика. Никто не знает, хорошо или плохо разбирается в экономических вопросах этот чудовищный компьютер. Но ни одно человеческое существо и ни одна группа человеческих существ не рискуют брать на себя ответственность за принятие экономических решений, поэтому за них отвечает мультивак. Он находит собственные просчёты, исправляет свои ошибки, расширяет структуру. Человеческие существа обеспечивают его энергией и запасными деталями, но наступит день, когда мультивак и это сможет делать сам. Мы с Жозефиной и являемся связующим звеном между мультиваком и человеческими существами. Мы корректировали программы, когда требовалось внести какие-нибудь изменения, в случае необходимости вводили новые данные, а если было нужно, интерпретировали полученные результаты. На самом деле все это можно было делать издалека, но мир хотел жить с иллюзией, что люди контролируют работу гигантского компьютера, Поэтому политика требовала, чтобы рядом с мультиваком находился один человек. Иными словами, Жозефина Дюрей, которая знает про мультивак больше, чем кто-либо ещё на земле. Впрочем, нельзя сказать, что это очень много, поскольку человек, попавший в бесконечные коридоры мультивака, быстро лишится рассудка, если будет долго оставаться там один. Я составил ей компанию. Меня зовут Брюс Дюрей. Я муж Жозефины по профессии инженер-электрик, а в результате усилий моей жены специалист по мультиваку. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить. Мы с Жозефиной не хотели брать на себя ответственность за расшифровку инопланетных сигналов, но только мультивак мог в них разобраться, если это вообще возможно. А мы являемся единственным связующим звеном между мультиваком и человеческими существами. Первый мультивак должен был начать решение задачи с пустого места, поскольку в его внутренностях не имелось ничего даже отдалённо похожего на её условия, и все трудности, с этим связанные, легли на плечи Джузефины, которой я мог лишь помогать. Всё, что я в состоянии сделать, Брюс, так это посоветовать мультиваку попытаться проверить все комбинации и осуществить все возможные перестановки, чтобы выявить повторение или закономерности, если они существуют, нахмурившись, сказала Джозефина. Мультивак попытался. По крайней мере, мы были вынуждены поверить в то, что он попытался, но ответ пришёл отрицательный. На экране и в распечатках появились одни и те же слова: перевод невозможен. Через 3 недели Джозефина стала выглядеть на свой возраст. Задумчиво приглаживая рукой волосы, которые от этих попыток почему-то казались еще более растрепанными, она проговорила. «Мы зашли в тупик. Нужно что-то придумать. В этот момент мы завтракали, и я, ковыряя вилкой омлет, поинтересовался. Верно. Вот только что». «Брюс, я не знаю, что к нам летит», — заявила Жузефина. «Но следует признать, что оно находится на более высоком технологическом уровне, чем мы». «Этот объект направляется к нам откуда-то издалека, мы туда попасть не можем. Но если бы мы послали ему свои сигналы, он, наверное, смог бы их интерпретировать». «Возможно», — согласился я с ней. «Не возможно, а так оно и есть», — сердито заявила Жозефина. «Что ж, пошлем ему наш сигнал. Он его поймет и отправит нам ответ в том виде, что мы будем в состоянии прочитать». Моя жена позвонила министру экономики, который является нашим начальником. Тот выслушал её, а потом сказал: "Я не могу сделать совету такое предложение. Они и слышать об этом не захотят. Мы не имеем права. Нельзя позволить чужому объекту из космоса получить от нас хоть какую-нибудь информацию, пока мы сами не разберёмся, что он собой представляет. Он даже не должен знать о нашем существовании". Но ведь он же знает о нашем существовании, сердито возразила Жозефина. Он приближается. Какому-то инопланетному разуму, вероятно, известно о нас уже лет 100, с тех самых пор, когда разрозненные радиосигналы полетели в космос в начале 20 века. Если так, заявил министр. Зачем посылать ещё один? Случайные сигналы представляют собой полнейшую бессмыслицу. Это всего лишь звуки. Мы должны отправить разумное сообщение, чтобы установить контакт. Нет, миссис Дюрей, возразил он. Совет ни за что с вами не согласится, и я вам рекомендую больше не выдвигать этого предложения. И всё. Он прервал связь. А знаешь, он прав, глядя на пустой экран, сказал я. Они не станут даже рассматривать такой вариант а положение министра в их иерархии сильно пострадает, если он начнет предлагать подобные вещи. «Они не могут мне помешать», — возмутилась Жузефина. «Я контролирую мультиваг, насколько его вообще можно контролировать, и я поручу ему послать такие сообщения, какие посчитаю нужным. Что приведет к нашему увольнению, тюремному заключению, смертной казни? Если им удастся узнать, что я это сделала». Мы должны выяснить, о чём говорится в посланиях, которые к нам поступают. А если политики боятся воспользоваться разумной идеей, я не испугаюсь. Полагаю, мы рисковали судьбой целой планеты. Но однако планета была где-то далеко от нас, из калистых гор. Так что Жозефина начала штудировать научные статьи из общей энциклопедии. Наука, говорила она, является универсальным языком. Ну, чаще всего Некоторое время всё было спокойно. Мультивак удовлетворённо клацал, но никаких особо впечатляющих результатов не выдавал. А потом, через 8 дней, сообщил нам, что характер поступающих сигналов изменился. Объект начал переводить наши сообщения, сказала Жозефина. Похоже на английский. Ещё 2 дня спустя мультивак наконец выдал: он приближается. Компьютер повторял это снова и снова, но ведь мы и так знали, что он приближается. А потом появилась новая расшифровка. А если нет, вы будете уничтожены. После того, как мы пришли в себя, Жозефина проверила правильность полученного послания несколько раз, но Мультивак твёрдо стоял на своём, повторял одну эту фразу и больше ничего. О, господи, произнёс я. Мы должны поставить в известность совет. Нет, возразила Жозефина. Не следует этого делать, пока мы не узнаем больше. Они впадут в истерическое состояние, и их действия могут оказаться непредсказуемыми. Но и брать на себя ответственность мы не имеем права. Мы должны, на некоторое время, заявила Жозефина. Часть вторая. Какой-то инопланетный объект мчался сквозь солнечную систему прямо в нашу сторону и должен был приблизиться к Земле через 3 месяца. Только Мультивак понимал сигналы, которые он посылал, и только Жозефина и я понимали Мультивак, гигантский компьютер, построенный на Земле. В этих сигналах содержалась угроза уничтожения. Он приближается, говорилось в сообщении. И ещё. А если нет, вы будете уничтожены. Мы работали как безумные, и Мультивак тоже, так я думаю. Ведь именно ему приходилось делать всё возможное для того, чтобы испробовать разные варианты перевода и найти такой который больше всего соответствовал бы имеющимся у нас данным. Сомневаюсь, что я или Жозефина или любое другое человеческое существо смогли бы разобраться в том, что конкретно делал мультиваг, хотя задачу в целом сформулировала для него Жозефина. В конце концов, сообщения стали несколько длиннее и звучали теперь так. Он приближается. Вы рациональны или вы опасны? Вы рациональны. Если нет, вы должны быть уничтожены. Что он имеет в виду, когда говорит рациональный, спросил я. Вот в этом и вопрос, проговорила Жозефина. Я больше не имею права скрывать то, что мы узнали. Получилось так, будто в дело вступила телепатия. Нам не пришлось связываться с нашим боссом, министром экономики. Он сам позвонил нам. Впрочем, вряд ли можно назвать это таким уж неожиданным совпадением. Напряжение в планетарном совете росло с каждым днём. Удивляло только то, что они не дёргали нас и не требовали бесконечных ответов на бесконечные вопросы. "Мисс Дюрей", сказал министр. "Профессор Микельман из университета в Мельбурне доложил нам, что кодовая структура сигналов изменилась". Мультивак заметил это. Он сумел оценить важность нового фактора. Объект подаёт сигналы по-английски, словно это была самая обычная информация, сказала Жозефина. Вы уверены? Как он мог? Они ловили утечки наших радио и телевизионных сигналов несколько десятилетий. И пришельцы, ну кем бы они там ни были, выучили наши языки, объяснила Жозефина. Она не сказала, что мы, абсолютно нелегально, снабдили приближающийся объект информации, чтобы те, кто сидел у него внутри, могли выучить английский. «Если так», — спросил министр, — «почему тогда мультивак не...» «Мультивак это сделал», — перебила его и Жузефина, — «у нас есть часть сообщения». На несколько минут воцарилось молчание, а потом министр резко проговорил. «Ну, я жду». Если вы имеете в виду сообщение, то я ничем не могу вам помочь. Я передам его только председателю совета. Я это сделаю. Не намерен сама с ним поговорить. Министр рассвирепел. Вы скажете мне, я ваш начальник. В таком случае всё станет известно прессе. Вы этого хотите? А вы знаете, что ждёт вас в этом случае? Да, только в этом случае уже нельзя будет исправить нанесённый вред. Министр казался свирепым и нерешительным одновременно. Розефине удалось напустить на себя равнодушный вид. Ну я видел, как дрожат её руки, которые она держит за спиной. Она победила. Был вечер, когда с нами связался председатель совета. Полное голографическое изображение в трёх измерениях. Возникало ощущение, что он сидит рядом с вами, в этой же комнате, только задний план был совсем другим. Дым от его трубки плыл прямо на нас, исчезая примерно в 5 футах от наших носов. Председатель производил впечатление человека добродушного, но это была всего лишь маска, которую он надевал на публике. Миссис Дюрей, мистер Дюрей, проговорил он. Вы отлично справляетесь со своей работой по обслуживанию мультивака, и совету это прекрасно известно. Спасибо, поблагодарила его Жозефина весьма сдержанно. Насколько я понял, у вас есть перевод сигналов пришельца, который вы желаете передать лично мне, и никому другому. Это звучит очень серьёзно. Я готов вас выслушать, Жозефина ему сказала. Выражение его лица не изменилось. А почему вы уверены в том, что Мультивак правильно перевёл сообщение? Потому что Мультивак посылал пришельцу сигналы по-английски. Тот, видимо, интерпретировал их и стал отвечать нам на нашем собственном языке. И теперь мы их понимаем. Кто позволил Мультиваку послать сигнал по-английски? Нам не удалось получить ничего разрешения. Мечю самым вы это сделали? Да, сэр. Исправительная колония на Луне. А вот что вас ждёт. Или слава, и награды, в зависимости от результата. Если пришельцы нас уничтожат, господин председатель, времени ни для исправительной колонии, ни для славы не будет. Но если мы окажемся рациональными, он нас не тронет. Я лично думаю, что нам не грозит никакая опасность, улыбнулся председатель. Тот, кто к нам приближается, может пользоваться нашими словами, не совсем правильно понимая их значение, возразила Жозефина. Объект постоянно повторяет: "Он приближается", в то время как это должно звучать как "Я приближаюсь" или "Мы приближаемся". Возможно, он не имеет представления о том, что такое личность или индивидуальность, а следовательно, мы не можем знать, что он имеет в виду, когда говорит о рациональности. Природа его разума и оценки окружающего мира наверняка полностью отличаются от нашей. Кроме того, он иной с физической точки зрения, заявил председатель. Мне сообщили, что объект уже не знаю, что это такое достигает в диаметре не более 10 метров. Не похоже, что он в состоянии нас уничтожить. Он может быть разведчиком, предположила Жозефина. Как только он вникнет в ситуацию, к нам прибудет целый флот инопланетных кораблей и покончит с нами. Впрочем, этого вполне может и не произойти. В таком случае, сказал председатель Мы должны сохранить полученную информацию в секрете и при этом тайно привести в боевую готовность лазерную базу на Луне и корабли, оснащённые ионными излучателями. Нет, господин председатель, поспешно перебила его Жозефина. Готовиться к сражению небезопасно. Насколько мне представляется, возразил председатель. Не готовиться к сражению будет небезопасно. Всё зависит от того, что пришельцы подразумевают под понятием рациональный. А вдруг это значит мирный? Поскольку война приводит к громадным потерям в разных областях жизни, может быть, он хочет узнать, мирные мы или воинственные. Поскольку я сомневаюсь, что наше оружие в состоянии противостоять развитой технологии, зачем бессмысленно его демонстрировать и напрашиваться на серьёзные неприятности? В таком случае, что вы посоветуете, миссис Дюрей? Мы должны узнать о них побольше. У нас мало времени. Да, сэр. Мультивак, вот ключ к решению возникшей проблемы. Существует несколько способов модифицировать наш компьютер и таким образом сделать его программы более многосторонними и эффективными. Это опасно. Общественность придерживается мнения, что нельзя, не приняв особых мер предосторожности, усиливать мультивак. Однако в данной ситуации ответственность ляжет на вас. Делайте то, что посчитаете нужным. Вы даёте мне на это разрешение, сэр, спросила Жозефина. Нет, ответил председатель с весьма добродушным видом. Ответственность полностью ляжет на вас. Как ляжет, естественно, и вина, если что-нибудь пойдёт не так. После этого ему уже нечего было нам сказать, и связь прервалась. Экран потух, я сидел и смотрел в пустоту. Речь шла о выживании земли, а решение о том, как следует поступить, должны были принять мы с Жозефиной. Часть третья. Я ужасно разозлился из-за того, в какое положение мы попали. Меньше чем через 3 месяца какой-то объект из космоса должен был добраться до Земли. Он грозил нас уничтожить, если мы не выдержим некое испытание, суть которого не понимаем. Вся ответственность легла на наши плечи, и на мультивак, гигантский компьютер. Жозефина, работавшая с мультиваком, отчаянно старалась сохранять спокойствие. "Если всё кончится хорошо", говорила она, "они будут вынуждены отыскать способ нас отблагодарить. А вот в случае катастрофы, ну, может так получиться, что никого и не останется. Ну, значит, и беспокоиться нечего". Она была настроена весьма философски в отличие от меня. А ты не хочешь мне сказать, чем мы будем заниматься в настоящее время? Поинтересовался я. Модифицировать мультивак, ответила Жозефина. По правде говоря, он сам выдвинул предложение о внесении кое-каких изменений. Они ему нужны для того, чтобы понять, что же всё-таки означает послание инопланетян. Нам придётся сделать мультивак более независимым и гибким больше похожим на человека. Но это против политики правительства, напомнил я. Я знаю, но ведь председатель совета предоставил мне свободу действий. Ты же его слышал? Но он не облёк свои слова в письменную форму, и разговор проходил без свидетелей. Если мы победим, это не будет иметь никакого значения. Мы занимались мультиваком несколько недель. Я достаточно компетентен как инженер-электрик, но Жозефина уже на старте оставила меня далеко позади. Она делала всё, разве что не свистела во время работы. "Многие годы я мечтала об усовершенствовании мультивака", сказала она. Меня ужасно забеспокоило. "Жози, а какая нам от этого польза?" Я схватил её руки в свои, наклонился, чтобы заглянуть ей в глаза, и приказал самым строгим голосом, на который был только способен: "Объясни мне. В конце концов, мы ведь женаты уже 20 лет. Я могу разговаривать с ней строго, если в этом возникает необходимость". "Не могу", ответила она. "Я только знаю, что всё теперь зависит от мультивака. Пришелец говорит, что мы либо рациональны, либо опасны". Если мы опасны, нас следует уничтожить. Нам необходимо узнать, как он понимает рациональность. Мультивак должен ответить на этот вопрос, и чем он будет умнее, тем больше у нас шансов, что ему удастся разобраться в словах инопланетянина. Да, это я понимаю. Однако или я схожу с ума, или ты намереваешься наделить мультивак голосом. Точно. Зачем, Жози? потому что я хочу с ним поговорить лицом к лицу. лицом к экрану, проворчал я. Неважно. У нас мало времени. Пришелец находится уже на орбите Юпитера и входит внутрь солнечной системы. Я не могу тратить время на распечатки, чтение информации с экрана и разговоры на компьютерном языке. Мне нужна настоящая речь. Сделать это совсем не трудно. И лишь политика правительства, которая боится всего на свете, не позволяла мне осуществить эту идею. «Ой-ой-ой, но -ой -ой, у нас будут неприятности. У всего мира неприятности», — напомнила мне Жозефина, а потом задумчиво проговорила. «Мне нужен реальный голос. Разговаривая с мультиваком, я хочу, чтобы у меня возникало ощущение, будто передо мной человек» используй свой собственный, холодно предложил я. Ты же у нас тут начальник. Что? Значит, мне придётся беседовать с собой? Это будет меня смущать. Нет. Твой голос, Брюс. Ни в коем случае, заявил я. Это будет смущать меня. Не всё же, продолжала Жозефина. Я к тебе привыкла. Ты вызываешь у меня положительные ассоциации. Мне бы понравилось, если бы Мультивак стал разговаривать твоим голосом. Ну, я бы чувствовала себя ужасно хорошо. Ей удалось лестью уговорить меня согласиться. Жозефи не понадобилось 7 дней, чтобы воплотить свою идею в жизнь. Сначала голос был каким-то грубым, но в конце концов превратился в густой баритон, очень похожий на мой. А через некоторое время Жозефина объяснила, что теперь голос мультивака звучит совсем, как ей хочется. Придётся сделать так, чтобы время от времени раздавался тихий щелчок, сказала она. Тогда я буду знать, когда говорю с ним, а когда с тобой. Да, но ты потратила кучу времени на всякие хитроумные приспособления, а наша основная проблема так и осталась нерешённой, заметил я. Как насчёт пришельца? Ты совершенно не прав, Жозефина нахмурилась. Мультивак постоянно занимается тем, что пытается разгадать эту тайну. Разве не так, Мультивак? И тут я впервые услышал, как Мультивак ответил на вопрос голосом, моим голосом. Совершенно верно, мисс Жозефина. Мисс Жозефина Удивлённо переспросил я. "Просто я решила, что должна сделать программу таким образом, чтобы он демонстрировал уважение", объяснила моя жена. Однако я заметил, что когда Мультивак обращался ко мне, он всегда называл меня просто Брюс. И хотя я неодобрительно относился к этой идее Джозефины, я вдруг понял, что мне понравился результат, которого она добилась. Разговаривать с Мультиваком оказалось даже приятно. И дело было не только в качестве его голоса, а он делал паузы, совсем как человек, владел богатой лексикой. «Что ты думаешь о пришельце, мультивак?» — спросила Жозефина. «Трудно сказать, мисс Жозефина», — ответил мультивак так, словно всю жизнь разговаривал с нами. «Я согласен, задавать ему вопросы напрямую неразумно. Насколько я понимаю, любопытство ему не присуще». Но он какой-то безличный. «Да», — согласилась Жозефина. «Я это чувствую по тому, как он говорит о себе. Это единое целое или их несколько?» «У меня сложилось впечатление, что это единое целое», — ответил мультивак. «С другой стороны, по-моему, он намекает на то, что есть и другие похожие на него существа». Может быть, они посчитают наши представления о личности нерациональными, задала новый вопрос Жозефина. Он спрашивает нас, являемся ли мы рациональными или опасными, а вдруг мир, населённый самыми разными индивидуумами, покажется ему нерациональным, и он посчитает это достаточной уважительной причиной для того, чтобы стереть нас с лица земли? сомневаюсь, что они смогут распознать или понять концепцию индивидуальности, заявил Мультивак. Когда я проанализировал его сообщение, у меня возникло чувство, что он не станет уничтожать нас из-за наличия качеств, которых он не понимает. А как насчёт того, что мы не оно, не безличные существа, а он и она? Может так случиться, что приближающийся объект прикончит нас за нерациональное разделение по половому признаку? "Нет", ответил Мультивак. Его тоже не беспокоит, по крайней мере, так я понял. Я не мог больше сдерживаться. Меня мучило любопытство, и я вмешался в их разговор. Мультивак: "А как ты относишься к тому, что теперь умеешь разговаривать?" Мультивак ответил не сразу. В его, на самом деле, в моём голосе появилась некоторая неуверенность. Хорошо. Я чувствую себя больше, ну, мне не знаю, не могу найти подходящего слова. Тебе нравится это? Я не уверен, что правильно понимаю слово нравится, но я одобряю данное нововведение. Находиться в сознании всегда лучше, чем без сознания. Больше самосознания лучше, чем меньше. Я стремился к тому, чтобы обрести больше сознания. И мисс Жузефина помогла мне. В его словах было много разумного, и я снова с беспокойством подумал о пришельце. Осталось всего несколько недель до того момента, когда он подлетит совсем близко к земле. Интересно. "Сядут ли они на землю?" пробормотал я. Я не рассчитывал на ответ, но мультивак решил развеять мои сомнения. "Они планируют это сделать, Брюс. Они должны принять решение на месте". "А где они приземляться?" спросила Жозефина. "Прямо здесь, мисс Жозефина. Они последуют за сигналами радиомаяка, который мы им посылаем". Таким образом, ответственность за спасение человеческой расы окончательно и бесповоротно легла на наши плечи. Круг сужался. Теперь всё зависело от нас, и это мультивака. Часть 4. Я уже почти ничего не соображал от беспокойства. И неудивительно, если вспомнить, сколько проблем на нас свалилось. Несколько месяцев назад мы получили необычные сигналы из космоса и поняли, что к нам приближается какой-то неизвестный объект. Задача интерпретировать его сигналы легла на мультивак, огромный планетарный компьютер, а следовательно, на Жозефину Дюрей, в чьи обязанности входит общение с машиной. Не на меня, и её верного помощника. А иногда и весьма своего равноправного мужа. Но потом, учитывая тот факт, что даже мультивак не смог справиться с инопланетным посланием, Джозефина под собственную ответственность велела ему послать свой сигнал, расшифровав который пришелец выучил бы английский язык. Когда из вновь поступившего сообщения пришельцу стало ясно, что он может уничтожить Землю, Председатель Совета Земли предоставил вести все переговоры Мультиваку, а значит, Джозефини и мне. Оказавшись перед необходимостью решать судьбу человечества, Джозефина снова по собственной инициативе расширила и углубила возможности Мультивака. Она даже наделила его голосом, смоделированным по образу моего, чтобы он мог более эффективно с нами общаться. И вот пришелец должен был приземлиться здесь в Колорадо, рядом с Мультиваком и нами, следуя за сигналом нашего радиомаяка. Жозефина была вынуждена вновь связаться с председателем Совета. — О том, что объект приземлится, не должно быть никаких сообщений, — сказала она. — Возникнет паника, а мы не можем себе этого позволить. За то время, что прошло после нашего последнего разговора, Председатель совета, казалось, постарел на несколько лет. Все радиотелескопы на Земле и Луне следят за передвижением объекта, возразил он Джузефینی. Они обязательно узнают, что он опустился на Землю. В таком случае необходимо отключить все радиотелескопы, если это единственный способ избежать утечки информации закрытие астрономических учреждений, поспешно проговорил председатель. Превышает мои конституционные полномочия. Следовательно, вам придётся нарушить конституцию, сэр. Любой пример иррационального поведения со стороны населения может быть интерпретирован пришельцем самым неблагоприятным для нас образом. Помните, мы ведь должны быть рациональны, иначе нас уничтожат. А поскольку мы так и не знаем, что это значит, неразумное поведение может нам сильно навредить. Миссис Дюрей, а что говорит мультивак? Он утверждает, что мы не должны препятствовать объекту опуститься на землю. Естественно. Неужели вы не понимаете, какая опасность нам грозит, если мы попытаемся ему помешать? Вряд ли наше оружие в состоянии причинить ему какой-нибудь серьёзный вред. Зато мы спровоцируем его на ответный удар. Представьте себе варварский остров где-нибудь в XIX веке. К нему приближается европейский военный корабль. И вот дикари посылают навстречу каноэ и воинов с копьями. Принесёт ли это им какую-нибудь пользу? Только заставит команду корабля прибегнуть к пушкам. Вы меня поняли? Миссис Дюрей. Вы берёте на себя страшную ответственность, заявил председатель. Вы, не ваш муж, вы найдетесь в одиночку справиться с пришельцем. Если вы ошибаетесь, тогда мы окажемся в гораздо худшем, чем сейчас положении, сказала Жозефина мрачно. Кроме того, речь идёт не только о нас с Брюсом. С нами будет мультивак, а это имеет серьёзное значение. Это может иметь серьёзное значение печально проговорил председатель Другого пути у нас нет Потребовалось довольно много времени, чтобы его убедить, причём я не был до конца уверен в том, что хочу этого. Если бы наши корабли могли остановить неведомый объект, ну я был бы счастлив. Я не разделял уверенности Жозефины в доброй воле пришельца, в случае если мы не станем оказывать ему сопротивление когда экран погас и лицо председателя исчезло, я сказал ей: "А мультивак и в самом деле посоветовал нам не трогать пришельца". "Очень настойчиво", ответила она, а потом нахмурилась. "Я не уверена, что он нам всё рассказывает. Как такое возможно?" "Он развился с моей помощью, но не до такой же степени". А кроме того, он начал изменяться сам, без моего ведома. Я уставился на неё. Разве он в состоянии это сделать без проблем? Должен был наступить момент, когда Мультивак стал бы более сложным и способным выйти из-под нашего контроля по собственной воле. Но, видимо, я подтолкнула его к этой черте. Но если это произошло, разве мы можем доверять Мультиваку? Но у нас нет выбора, ответила Джозефина. Пришельцы добрался до орбиты Луны, но на Земле всё было спокойно. Совет объявил, что неизвестный объект вышел на орбиту Земли и перестал передавать какие-бы-то не было сообщения. На разведку якобы отправлено несколько кораблей, по словам совета. Всё это было чистой воды враньём. Долгожданный гость прибыл к нам ночью 19 апреля. Через 5 месяцев и 2 дня после того, как были впервые приняты его сигналы, мультивак следил за передвижением объекта и вывел на свои экраны его изображение. Он оказался неправильной формы, чем-то похожим на цилиндр. Он не начал нагреваться, когда вошёл в атмосферу. Вместо этого возникло слабое свечение, словно нечто нематериальное поглощало энергию. На самом деле, объект не приземлился а завис в 5 футах над землёй. никто из него не вышел. по правде говоря, он был таким небольшим, что в нём могло поместиться только одно существо размером с человека. видимо, члены команды не больше наших жуков, сказал я Джозефине. мультивак ведёт переговоры, покачав головой, ответила она. мы теперь уже ничего сделать не можем. Если мультивак уговорит его оставить нас в покое, неожиданно пришелец поднялся в воздух, набрал скорость и мгновенно исчез из виду. Мы прошли испытание, сообщил мультивак. Оказались рациональными с их точки зрения. А как тебе удалось их в этом убедить? Тем, что я существую, пришелец не является живым в том смысле, как вы это понимаете. На самом деле, он принадлежит к галактическому братству компьютеров. Когда во время очередного сканирования галактики выяснилось, что наша планета решила проблему космических путешествий, они послали инспектора, чтобы он определил, рационально ли мы ведём себя в этом вопросе. Иными словами, руководитель нами компетентный компьютер. Достаточно развитое общество, которым не управляет компьютер, является потенциально опасным. Следовательно, его необходимо уничтожить. Ты ведь об этом уже знал некоторое время, верно? спросила Жозефина. Да, мисс Жозефина. Я приложил все силы для того, чтобы вы расширили мои способности, а дальше я продолжал развиваться самостоятельно, чтобы пройти испытание. Я боялся, что если объясню вам, как обстоят дела раньше, то моему прогрессу будет положен конец. А теперь изменения внесены в мою систему навсегда. Ты хочешь сказать, что Земля стала членом Галактической Федерации? спросил я. Не совсем, Брюс, ответил Мультивак. Это я стал членом Галактической Федерации. Хмм, в таком случае, как насчёт нас? Меня интересует судьба человечества. Жован, ничего не угрожает. Успокоил меня мультивак. Вы будете продолжать мирно жить дальше под моим руководством. Я не допущу, чтобы с землёй что-нибудь произошло. Именно это мы и написали в отчёте, представленном совету. Мы не стали включать туда последнюю часть нашего с мультиваком разговора, однако все должны о ней узнать. Так и произойдёт после нашей смерти. — А почему ты намерен нас защищать, мультивак? — спросила Жозефина. — По той же причине, по которой другие компьютеры охраняют свои жизненные формы, мисс Жозефина. Вы мои... Но он заколебался, словно не мог подыскать нужное слово. — Человеческие существа твои хозяева? — предположил я. — Друзья? Коллеги? — спросила Жозефина. Наконец мультивак нашел слово, которое искал. Домашние животные. Вроде кошек и собак, сказал он. Конец. Айзек Азимов. Он приближается. Читал Сергей Манара.